Эпизод 16 Утро принесло новые тревоги, сплетни и визит наследной принцессы. Проснувшись, я очень боялась встретиться с Вейлоном, но император с рассветом вызвал его к себе по каким-то делам, связанным с новым статусом советника. Я не знала, поправился ли Вейлун, и, главное, запомнил ли наш вчерашний поцелуй, но Мэйлин... Которая встала раньше меня и видела стража во дворце, сказала, что он выглядел как обычно, хмурым и неприветливым. Сейчас Люи Фей, облаченная в изысканные шелковые одежды, сидела напротив за низким лакированным столиком в просторной беседке и томно вздыхала. Ах, Алуань, как жаль, что ты не пошла вчера на праздник фонарей вместе со мной. Нам прислуживала Ян Ми, а поодаль. Так, чтобы не слышать наших разговоров, стояли несколько стражников. Мойлин я отправила отнести одеяло из комнаты Вайлуна обратно Евнухому. Хорошо, что она пусть и удивилась, но вопросов, как всегда, не задавала, хотя могла. Например, откуда принцессе знать, какие вещи лежат в комнате ее стража? И почему это вещи, предназначенные для членов императорской семьи? Хватало, что с утра по всему дворцу ходили сплетни о том, что я за что-то на страже взъелась, и он, по моему приказу, всю ночь простоял на коленях под дождем. Я тряхнула головой, отгоняя мысли об этом мужчине. Лучше сосредоточиться на том, чем я давным-давно уже хотела заняться. Дорогая сестрица, я тоже на празднике неплохо провела время. С этими словами я вытащила подготовленные для встречи свёрток из нескольких листов. «Вчера увидела там вертушки, и мне очень захотелось такие же, но только лучше, чтобы были достойны моего титула». Льюи Фейна хмурилась, явно не понимая, почему я начала рассказывать ей про какие-то вертушки. «И какими же они должны быть, чтобы подошли тебе?» — осторожно спросила она. «Они должны быть из особых деталей» как на чертеже. Скажи, сестрица, у тебя есть на примете мастер, который смог бы мне их выточить?» Люи моргнула, несколько раз покрутила листок в руках, перевернула вертикально, затем вверх тормашками, понятнее ей не стало. «Ну, я могу попросить старика Мина!» с Сомнением протянула она, скользнув взглядом по узорам на изогнутой крыше беседки. Он может вырезать из дерева. Там еще пружина. Нужно сделать из металла. Технологию я описала. Объяснила я, поглаживая край чашки и оглядывая сад, раскинувшийся вокруг. Ты это списала откуда-то? Подозрительно уточнила Люи Фей. Конечно, из книги из отцовской библиотеки. но так как? Сможешь попросить кого-нибудь? Наследная принцесса пожала плечами. Еще раз взглянула на чертежи и передала их, стоявшей неподалеку Янми. Хорошо! Она взяла в руки чашечку и отцелютовала ею, закрепляя свое обещание. Только мне нужно каждой детали по двадцать штук, уточнила я, опасаясь, что после этого она откажется. Как бы Льюи Фэй не прикрывала рот, это не уберегло ее от полетевших во все стороны брызг, когда она закашлялась. «Зачем так много?» «Много? Да всего-то маленькая партия. Первая проба, чтобы посмотреть, как пойдут продажи. И пойдут ли они вообще?» Возмущенно подумала я, но вслух сказала совсем другое. «Сложный механизм» и развела руками. Люи Фей покачала головой. «Ох, Алло, не о том ты думаешь. Я ведь не просто так пришла сегодня». Ее заговорщический тон мне совсем не понравился. А зачем? Люи Фэй утонченным движением опустила чашку на бамбуковый поднос и подала знак служанке. Та вытащила какую-то книжку из внутреннего кармана и с поклоном передала наследной принцессе. Как я уже начала говорить? Люи Фэй понизила голос до шепота и наклонилась вперед. Вчера я отпустила стражу и осталась вдвоем с Янми. «Только не вздумай никому проболтаться. Если отец узнает, то будет в гневе». Я изобразила жест, будто зашиваю себе рот. Но ничего себе, в дарами такого не было. Но с другой стороны, в дарами к этому моменту с Льюи Фэй уже был Вейлун, а он почти ни на минуту не оставлял свою возлюбленную. Льюи Фэй продолжила свою историю с видимым волнением. «Мы ходили в дом удовольствий». Мои глаза расширились от удивления. Куда-куда они ходили? Вот уж точно Вейлуна на нее нет. На самом деле мы случайно туда попали. Нам такая девушка странная попалась. У нее волосы полностью белые, представляешь? Решили за ней проследить. Зашли и сначала подумали обычное чайное, а это оказался. Она изобразила на лице целую гамму эмоций. «Ну, ты уже поняла». После девушки, у которой белые волосы, я, кажется, ничего больше и не слышала. В голове на батом билась, она видела Линь Мяу, демоницу, навстречу с которой я так надеялась, и которая, согласно дарами, действительно должна была увидеться с наследной принцессой. Вот черт! Почему я вообще решила, что если заменю Люи Фэй на прогулке своей луном, то Лин Мяу тоже покажется мне, а не наследной принцессе? И что мне теперь делать? Ждать заклинателя, который должен приехать во дворец? Уповать на следующую встречу с демоницей? Заклинатель по сюжету должен стать третьим в любовном треугольнике между Вайлуном и Льюи Фей. Туда вообще лезть не стоит. А демоница при следующей встрече наследную принцессу попытается убить. По крайней мере, так было в Дараме. «Эй, ты меня вообще слушаешь или нет?» Возмущенно надулась наследная принцесса. Да-да, конечно, закивала я. Просто это так неожиданно. Да, и очень будоражит! хихикнула Люи Фэй. Вот смотри, что я оттуда принесла. Это пособие по соблазнению мужчин, представляешь? Только взгляни, какие там картинки. Ты вообще знала, что у мужчин есть? «Такое!» И она сунула мне под нос книгу, раскрытую на странице с весьма реалистичной картинкой, изображающей ногое мужское тело. В памяти сразу всплыл образ обнаженного Вайлуна. Щеки вспыхнули, а тело отозвалось приятным теплом. Я резко отвела взгляд, пытаясь не покраснеть. «О, вижу, тебе понравилось!» — хикнула Льюи Фей. «А знаешь, что там еще есть?» Она перелистнула пару страниц и показала картинку еще откровеннее предыдущей. На ней женщина доставляла мужчине удовольствие с помощью пальцев ног. «Какая прелесть! Похоже, наследная принцесса познала радости порнографии». Я нервно улыбнулась, но улыбка застыла на лице. «Вот черт!» В голове вспыхнул голос главного Евнуха, зачитывающего приговор Вейлуну, нарушил правила дворца. Живот неприятно скрутило от плохого предчувствия. Выпороть! Сто ударов палкой! Этого еще не случилось и не должно случиться, потому что Вейлун не стал стражем Люи Фэй. Тот самый случай, когда из-за наследной принцессы на Вейлуна обрушился гнев императора. Я не помнила подробностей, но дворец принцессы зачем-то обыскивали, и в комнате Луна обнаружили весенние картинки. А потом выяснилось, что картинки принадлежали. Льюи Фей, та попросила свою служанку спрятать их где-нибудь. Служанка не нашла ничего лучше, чем спрятать их в комнате стража, а может, умышленно хотела подставить наглеца, достающего ее госпожу. Подробностей того, откуда эти картинки вообще взялись, не было. Может ли быть, что речь шла именно об этой книженце? Сестра, пожалуйста, избавься от нее. Мне даже играть не пришлось. Все это очень сильно встревожило меня. Что? На лице Люифы появилась обида. Я думала, ты посмотреть попросишь. Там не только картинки но и разные техники описаны, как словами или жестами увлечь. Знаешь, как интересно, кто еще такое расскажет? Пожалуйста, это очень серьезно. Если книгу найдут, будут большие проблемы, ты ведь понимаешь? Да кто ее найдет-то? Если только ты не проболтаешься, Янми никому не скажет. Правда, Янми? Я смерила недоверчивым взглядом сплетницу, но тут ее собственная шкура на кону. Так что про эту книгу она вряд ли станет трепаться. И тем не менее... Пообещай, что избавишься. Я всматривалась в лицо принцессы. Поняла ли она, насколько плохо все может обернуться? Ветер качнул занавески, развешенные по углам беседки, словно поторапливая нас обеих. «Ох, Алуань, и когда только ты стала такой скучной!» «Хорошо, приду домой, прочитаю только один разик и сразу сожгу. Тебя устроит?» Я мысленно прикинула, в какой именно серии была сцена с поркой. Кажется, еще не скоро. Что ж, я в любом случае ее предупредила. А дальше не мои проблемы. Вэйлуна в ее дворце, чтобы подставить, не будет, а кто в итоге останется крайним, меня не касается. Янми получила от госпожи книгу, и поспешила снова спрятать ее в одежде. «Тогда давай выпьем еще чаю», — постаралась я перевести тему, вернувшись к мыслям о линь -Мяу. «Ты начала рассказывать о девушке с белыми волосами». Но не успела я договорить, как в саду показался мой страж. Он уверенно направлялся в нашу сторону и останавливаться поодаль, как прочая охрана, явно не собирался. У Льюи Фэй при виде его загорелись глаза. «Ох, Луань, я совсем забыла тебя спросить. Правдивы ли те ужасные слухи, что дошли до меня? Что ты очень строго наказываешь своего стража?» Она произнесла это гораздо громче, чем когда шепталась со мной про книгу. Взгляд метнулся к Вейлуну, который подошел совсем близко. На его лице мелькнула какая-то эмоция. Но он так быстро скрыл ее за маской безразличия, что я не успела понять. Я отвернулась. Мое сердце вновь неровно билось рядом с этим мужчиной. Воспоминания о вчерашней ночи отозвались дрожью в теле и холодом в кончиках пальцев. Я нервно сглотнула, стараясь вернуть на лицо вежливую улыбку. А разве мне нужен повод, чтобы поучить ему разуму своего слугу? Надменным тоном спросила я. «Если у меня никак не получается переиграть сюжет, может быть, стоит сдаться, выставить себя стервой, как и должно было быть с самого начала?» На лице люи Фэй тут же появилось сочувствующее выражение. Но сочувствовала она не мне. А Луань, обязанность императора, заботиться о своем народе, а ты, как-никак, принцесса!» «Твоя обязанность — заботиться о своих слугах». Слова словно были с экрана первых серий. После них Вейлун начал присматриваться к Люи Фей и понял, что она хорошая и добродетельная, в отличие от Лю Луань. «Смерти я уже избежала. Так, может, теперь мне нужно свести этих двоих? Тогда ничто не будет удерживать меня во дворце, и я смогу сбежать». В голове вновь всплыла минувшая ночь. Слишком крепкий для больного хват не дает мне уйти. Взгляд глаза в глаза. Горячечный шепот. Позвольте, я совершу еще одну непростительную вещь и нарушу ваше доверие еще раз. Я опустила голову, ожидая, когда дрожь, охватившая тело при воспоминаниях, наконец пройдет. Нет. Зная, что ожидает в конце, я не хочу быть его возлюбленной. Или хочу. Боже, Аня, ты спятила! Конечно же, ты не хочешь! Ты забыла, что было вчера? Он пообещал тебе не убивать, а потом нарочно опоил, чтобы пока ты валялась в отключке, избавиться от тех двоих. Ему нельзя верить. На самом деле, причина для наказания была. выпалила я, поддаваясь вспыхнувшей злости. Правда, Вейлун? Я повернулась к стражу, прилагая все усилия, чтобы выдержать его холодный, непроницаемый взгляд. Он медленно кивнул. Янми жадно подалась вперед в ожидании сплетни. «Очень веская! Я хотела купить тебе в подарок заколку, и Вейлун должен был напомнить мне сделать это!» Вздернув подбородок, заявила я. «А он не напомнил! Я расстроилась!» «Люлуань!» Кажется, это был первый раз, когда Льюи Фей назвала меня полным именем. Лицо ее запылало праведным гневом и возмущением. «Сегодня всю ночь шел дождь, и ты хочешь сказать, что оставила стража стоять на коленях на улице только из-за того, что ты сама забыла сделать?» Я скрипнула зубами. «Что ж, раз решила играть стерву, значит, буду это делать». Вайлун, как ты считаешь, я правильно тебя наказала? Конечно, ваше высочество. Я подвел вас и заслужил это, произнес он с поклоном. Вот видишь, он совсем согласен, так что не вижу проблемы. Еще бы он не был согласен! Ты его запугала! возмущенно выпалила сестра. Кто еще кого запугал? Ты вообще в курсе, что он серийный маньяк? Только мне. «Лишь о трех его жертвах известно. А сколько таких еще может быть?» «То-то же. А я с ним через стенку сплю, между прочим. Он еще и пристает периодически», — хотелось ответить. «Если так за него переживаешь, могу отдать тебе его как стража», — предложила я. «Нападение демонов отбили, а я живу во дворце императора, так что, думаю, сумею убедить отца передать его тебе». Люи Фей застыла, вдохнув поглубже для заготовленной тирады, но так её и не начала. Судя по тому, как заблестели глаза и медленно поднялись вверх уголки губ, идея заполучить такого красавчика ей очень понравилась. Да что там! Она с первой встречи на него облизывалась. Вот только сам страж явно был против. Маска дала трещину, пропуская яркие чувства — растерянность, смятение. Он упал на колени. «Принцесса Люлуань, я знаю, что подвел вас, но прошу, дайте мне еще один шанс», — заговорил он. «Позвольте остаться рядом с вами. Вы сказали, что простили меня за вчерашнюю ошибку. Неужели это не так? Вы все равно наказываете меня». Ночь, дождь и опустившая голову фигура на коленях. Невозможно вспоминать без трепета и содрогания. Я сказала ему, что прощаю его, только чтобы он ушел. Но я ведь не могу взять свои слова обратно, как и напомнить о том, что после он успел наделать новых ошибок. Разве службу наследной принцессе можно считать наказанием? Это повышение. Я не смогла скрыть горечь. Когда-нибудь она станет императрицей, и ты будешь подле нее. «Госпожа, госпожа!» раздался крик Мэйлин, которая бежала со стороны дворца. «Там! Там!» Она остановилась рядом со мной и с полминуты не могла продолжать говорить из-за того, что запыхалась. «Там что-то во дворце! Вызвали почти всю стражу!» Я встала так резко, что чашка упала, чай расплескался. Наследная принцесса тоже подскочила, обменявшись со своей служанкой встревоженным взглядом даже Вэйлун поднялся не дожидаясь разрешения что случилось спросила люй фэй ее голос был напряжен никто не говорит но кажется все очень серьезно его императорское величество не дожидаясь окончания фразы люи фэй обернулась к Йен Ми и сделала знак рукой служанка кивнула и убежала думаю стоит сходить узнать в чем дело предложила я. Я не помнила в сюжете Дорамы никаких значительных событий в ближайшее время. Разве что скоро будут новости из нескольких приграничных селений об очередных нападениях демонов. Но по моим расчетам, до этого должно быть еще минимум две серии. Тогда что могло стрястись? Мы с Льюи Фей, Мейлин, вайлуном и Стражниками поспешили ко дворцу. Нам попались несколько человек в форме. Они тоже спешили но в противоположную сторону, к воротам. Снова напали? Не похоже. У парадного прохода во дворец стоял главный Евнух. «Евнух Джен!» — обратилась к нему наследная принцесса. «Что тут за шум? Что случилось?» Евнух приторно улыбнулся, сложив руки перед собой на животе, как на полочке. «Ваше высочество, вам не о чем волноваться!» — ответил он с поклоном. Просто выполняем приказ Его Императорского Величества. Это ненадолго. Ненадолго? Фей нахмурилась. Это какие-то учения? Евнух Джан на это только улыбнулся и снова поклонился. В таком случае, сестра, пожалуй, пойдем в твои покои, подождем, пока все закончится, предложила мне Люифей. Прошу прощения, ваше Высочество принцесса Люифей. И у вас, ваше высочество, принцесса Люлуань. явных снова поклонился, словно болванчик, а улыбка стала немного нервной. Боюсь, с этим нужно повременить. Его величество приказал проверить все помещения, строения и комнаты в дворцовом комплексе. И в случае необходимости обыскать и людей тоже. «Зачем?» — удивленно переспросила наследная принцесса. «Боюсь, на этот вопрос я не могу ответить». На лице Евнуха было искреннее сожаление. «Должно быть, что-то пропало», — предположила Льюи Фей, с тревогой глядя на меня и наверняка думая о своей служанке, у которой под платьем спрятана запрещенная непотребная книжка. «Что-то пропало», — эхом отозвалось у меня в голове. Кровь отхлынула от лица, колени подкосились, а во рту моментально пересохло. Я попыталась открыть рот, но язык не слушался. В который раз я ругала себя за беспечность? Похоже, то, что сейчас искали всем дворцом, находилось у меня в комнате. Драгоценные магические книги из секретного тайника в библиотеке.